Глава 6 Максим. Проходит неделя, прежде чем у меня получается вновь с ней заговорить. Кажется, Лена изменила время посещения фитнес-зала, потому что мне не удавалось ее застать. Я вижу ее, когда она заходит в кафе. Влажные волосы разбросаны по плечам, на щеках румянец от сауны, в леггинсах и толстовке с капюшоном она выглядит совсем девчонкой. «Давай лучше я». Я подношу к терминалу карту, оплачивая заказанный ей протеиновый коктейль. Резко обернувшись, Лена смотрит на меня со смесью растерянности и недоверия. Это было лишним. Это было приятно. Парирую я, глядя ей в глаза. Они у нее светло-карие, что редкость для натуральной блондинки. Как дела? Мне не хватало тебя на тренажерах. Финальная фраза попадает в цель. Лена розовеет сильнее, и дело тут уже не в сауне. Странно, но в нашем общении мне почти не приходится играть. Мне действительно было приятно ее угостить. И мне, правда, не доставало ее соседству на беговой дорожке и наших ни к чему не обязывающих разговоров. «У меня все хорошо. Спасибо». Деловито покопавшись в сумке, она вновь поднимает голову. «А как твои дела?» Это первый вопрос Лены в мой адрес. И, судя по исходящему от нее напряжению, он дался ей непросто. Остается только гадать, что послужило причиной замкнутости настолько привлекательной женщины. У меня нормально. Может быть, присядем ненадолго? Я киваю на столики позади нас. Хочу выпить кофе. После небольшой заминки она кивает, заставляя почувствовать себя победителем. Я уже и не помню, когда искренне радовался тому, что девушка приняла мое приглашение. Все они соглашались легко и с готовностью, убивая во мне инстинкт охотника. А с Леной другое. Ее согласие воспринимается как почетный кубок, который должен красоваться на самом видном месте. «Почему ты начал ходить в зал?» — спрашивает она, крутя в тонких пальцах стакан с коктейлем. Как я уже говорила, Проблем с формой у тебя нет. — Чтобы стать лучше. А ты? Она делает паузу, прежде чем ответить. — Наверное, мне захотелось хоть что-то изменить. В этих словах столько завуалированной безысходности, что мне на секунду становится тошно от себя самого. Я уже и сам не понимаю, где играю, а где остаюсь собой. Противно уже то, что происходящим происходящем между нами я знаю больше Лены. «Нет, серьёзно. Куда смотрит этот долбоёб Пригожин? Дай ей совсем немного тепла, и она расцветёт!» «Ты на верном пути». Я смотрю ей в глаза с искренним намерением поддержать. В кругу твоих знакомых стало на одного классного парня больше. «Это ты о себе?» В её голосе чудится усмешка. «Ну я же не идиот, чтобы возносить при тебе кого-то другого». В тон ей усмехаюсь я. Отведя взгляд в сторону, Лена смеется. Ее верхняя губа приподнимается, демонстрируя ровный ряд жемчужно-белых зубов. На ум неожиданно приходит сравнение с египетской вазой, с которой смахнули многолетнюю пыль, и она вновь засияла. «Ты очень красивая». На автомате выпадает из меня. Особенно, когда смеешься. Она хмурится и встряхивает головой, будто не позволяя себе поверить в искренность моих слов. Но я говорю абсолютно искренне. Она красивая, как с картинки. Если бы не предложение Пригожина, я бы никогда не решился к ней подойти. Лена слишком хороша для такого придурка, как я. Слишком умная, слишком утонченная, слишком дорогая и цельная. В самом лучшем смысле этого слова.